Глава 4. Космическое предложение Холодный ветер дунул в лицо, неприятно смешиваясь с колючими каплями дождя. Я летела вниз с обрыва, куда-то в пропасть, которой конца и края видно не было. А Вроде бы вода подо мной была совсем рядом, но я никак не могла до нею долететь, продолжала бесконечно падать. Свист ветра заглушал мои витиеватые ругательства, потому что ну какого демона вообще происходит? Я так опешила от всего происходящего, что в первую секунду ничего не предприняла для спасения себя. Непозволительная халатность, конечно, но уж где-где, а в нашей Академии Магии не ожидаешь никаких подобных проблем. У нас слишком спокойные стены. И это я говорю не для красного словца. Стены Академии у нас воистину особенные. И по идее подобной ситуации со мной тут не должно возникнуть в принципе. Но сегодня все как-то шло не так. Что-то я с раннего утра только и делаю, что бесконечно удивляюсь. Когда первый шок прошел, я быстро выводила на свет золотую монету-артефакт. Матрикс сам моментально сорвался с ладони и, как и положено ему в сновидении, закружился-завертелся вокруг моей головы. Ага, значит, я все-таки сплю, а не телепортировалась куда-то случайно неведомым образом. Уже неплохо, потому что со сновидениями я хотя бы знал, что делать. Осталось разобраться, как и почему я тут вообще оказалась. Отточенным движением поймала монету и спрятала ее обратно в кармашек. Одновременно с этим прикрыла глаза и... расслабилась. Если я находилась в эфире сновидений, значит я в своей стихии. А свою стихию можно и необходимо подчинять. С чужими снами это делать сложнее, конечно, но для такого умелого мастера, как я, это не являлось невыполнимой задачей. Стоило мне расслабиться, настроиться на нужный лад и начать излучать определенный магический спектр, как мое падение с обрыва сначала замедлилось, потом вовсе прекратилось. Я сделала несколько медленных вдохов и выдохов и открыла глаза. Я стояла на берегу бурной реки, хотя секунду назад вроде как падала в эту самую воду. Все правильно, это же сон. А материя сновидений пластичные умелые руки из местных законов физики вьют в веревки. Я огляделась и нахмурилась. Это было очень необычное сновидение. Но необычное не в том смысле, что здесь происходило что-то странное. Как раз в этом смысле вокруг царила тишь да гладь, вполне обычный пейзаж скалистых берегов и бурной горной реки, от которой веяло холодом даже на расстоянии. Дело было в особенности энергетического фона этого пространства, не похожего ни на один знакомый мне уровень сновидений. «Где я?» – вопросила вслух, никому конкретно не обращаясь. Но неожиданно получил ответ. «В моем сне, конечно, потому что я так захотел. Нужно было выпить почву у тебя из-под ног. Во всех смыслах». Знакомый бархатный голос прозвучал за моей спины. Его обладатель шепнул эту фразу чуть ли не мне на ухо. -да. мало того, что я его не услышала, так еще и не почувствовала. Хорошим кое дельце. На, погоди, у меня красноглазый. Я разозлилась, так что пеней на себя». Резко развернулась, намереваясь ударить добротом заклинанием. Но вместо привычного ощущения искрящейся магии на кончиках пальцев не почувствовала ничего, будто не могла больше колдовать вовсе. Удивляться и возмущаться этому факту было некогда, так что я просто пошла в рукопашную. Замахнулась рукой, собираясь ребром ладонью ударить по болевой точке Рейса. А за моей спиной стоял именно он, да да Расслабленный, улыбающийся, весь такой счастливый, что аж тошно было при одном только взгляде на эту жизнерадостную физиономию. Однако он ловко блокировал и этот удар из десяток последующих. Будто всю жизнь только и делал, что тренировался отбиваться от агрессивных атак. И очки с него, кстати, не слетали, как приклеенные были. Еще один удар, блок. Я била быстро и очень метко, но не могла пробить оборону и хоть как-то навредить противнику. Какое-то время мы с ним так окружили по каменистому берегу молчаливые схватки. Удар, блок, удар, блок. Мы дрались на равных, хотя я действовала в полную силу. Со стороны, наверное, выглядели бешеным клубком из мишени на руку ног, который хаотично перемещался по каменистому берегу. в влёгкую отражил все мои удары, но даже не пытался нападать сам. И, кажется, ему было весело, что злило меня неимоверно. «Слушай, я когда предлагал тебе сегодня встретиться после обеда, я немного не такое свидание имел в виду». Случазарной улыбкой произнёс Рейс. но ну, буду знать, что тебе по вкусу стоят жаркие прелюдии». С издевательским придыханием добавил он. -р -р, я тут, значит, искренне пытаюсь, если не прибить, то хотя бы нейтрализовать противника, а он веселиться изволит». «Ты, наверное, из тех, кого тошнит от обычных романтических ужинов при свечах, да?» Продолжил деловито рассуждать Рейс. «Но кто бы не отказался от веселого пикника на каком-нибудь кладбище, я запомню». «Ты нормальный вообще?» Вспылила, не выдержав. «Я тебя уничтожить пытаюсь и до сих пор не сделала. Это только лишь потому, что у меня пока колдовать не получается. А ты рассуждаешь о моих пристрастиях к романтичным ужинам?» «А ты нормальная?» С очаровательной улыбкой уточнил Рейс, с легкостью отбивая целую череду моих коротких яростных ударов и попыток подсечь ноги. «Такая пылкая девушка и все еще не моя. Безобразие!» Он расхохотался, увидев мое перекошенное выражение лица. А потом скучающим тоном произнес «Так, ну все, хватит с меня и наигрался. Давай сменим декорации». Рейс крутанулся на пятках и за долю секунды исчез в эффектных сине-зеленых всполохах магии. Точнее, мне поначалу показалось, что он исчез, но потом сообразила, что это Рейс поменял в сновидении свою физическую форму и взвился цветным ветром в небо. Я мысленно присвистнула. Превращаться во сне ветер – это на самом деле то еще трудоемкое и энергозатратное занятие, которое способны осилить лишь настоящие сумрачные мастера. Новичкам о таких фокусах можно только мечтать, да и то далеко не каждый мастер сможет совершить превращение столь быстро и эффектно. Пока я отвлеклась на какую-то секунду на созерцание взвившегося ветра, мои лодыжки и запястья уже успели плотно обвить серебристые лианы, вырвавшиеся из каменистой почвы под ногами. Лианы, по ощущениям, тоже были своего рода камней, потому что разорвать эти штуки у меня не получалось вообще, слишком твердо они были, но гибкие, как плетья. Эти треклятые лианы были равнодушны к моим проклятиям, но ругаться мне это от души не мешало. За какие-то мгновения эти странные серебристые штуковины обвили плотно все мое тело и притянули к скале, буквально впечатав высокий каменистый берег. Подвесив так, чтобы я не касалась земли ногами, которыми я теперь беспомощно болтала, наверняка очень глупо выглядя со стороны. Лиана мое сопротивление не понравилось, и через несколько секунд плотно обвитые оказались и мои ноги. Теперь я не могла пошевелиться вообще, даже в этом своеобразном коконе. «О, класс! Знакомьтесь, я окаменелая куколка бабочки. И именно то, о чем я так мечтала сегодня». А вместо бодрящей чашечки кофе, до которого я так и не доползла, выдернутая в реальность, посрочен делам. Впрочем, надо отдать должное этому безумному сновидению. Она ободрила даже похлещей парой ведер отменного кофе, потому что никогда еще я не чувствовала себя столь беспомощной. Ну ладно, допустим, никогда слишком громкое слово. И бывали в студенчестве дни, когда я чувствовала себя не просто беспомощной, а абсолютно бестолковым и бесполезным продуктом жизнедеятельности живых организмов. Но я же давно не новичок в своем деле. А вот же, меня с пугающей легкостью скрутили и приклеили к каменной глыбе. Как не то что новичка, а как вообще человека, не умеющего ни колдовать, ни сражаться вовсе, не имеющего никакого боевого опыта. И это меня-то, волшебницу с большим боевым стажем. Нонсенс. Рейс тем временем налетался цветным ветром в облаках и приземлился на землю прямо напротив меня. Это было очень красиво. Тот момент, когда он приземлился эдаким сине-зеленым вихрем, из которого быстро сформировалась человеческая фигура. Как бы я раздражена не была, как бы не мечтала сейчас испепелить ненавистным взглядом этого красноглазого, а не могла не отметить изящество и мастерство. Вот только откуда оно вообще у него взялось? «И да, как он тут колдует, если у меня это не получается?» «Ты не можешь тут колдовать боевыми чарами, потому что я не хочу, чтобы ты смела меня одной левой и какой-нибудь огненной волной», произнес он в ответ на мой немой вопрос, застывший матерным криком в глазах. «Это мой сон, и я тут хозяин. Твой, не твой, а ты не знаешь всех моих секретов, милый. Он сейчас как призову свой сумрачный меч и...» Я злорадно ухмыльнулась, увидев за спиной Рейса голубоватый блеск своего призрачного оружия, которое наконец-то среагировало на мой призыв. Долго он в этот раз не являлся, но я все-таки смогла пробить эту брешь в защитном коконе сновидения. на ну, что? Это же не боевые чары, как таковые. Я просто призываю к себе свой артефакт. но ну, подумаешь, если он прилетит ко мне через плечо или шею противника, верно? Сыщие пустяки. Тем более, что голова у этого красавца точно лишняя. Я дала мысленный приказ мечу пролететь ко мне через плечо противника, но... Нурайс неожиданно перехватил артефакт. Я даже не успела уловить эту долю секунды, когда он развернулся и взялся за его рукоятку. А потом с силой вонзил его в каменистый берег, и мой сияющим голубым пламенем энергетический меч жалобно завибрировал от такого грубого отношения. «Эй, ты что творишь?» — крикнула я возмущенно. — Это мой меч! — Твой ли? — как-то странно ухмылился Рейс. Он перевел взгляд с меня на артефакт, тот еще раз жалобно завибрировал и резко погас. Теперь мой великолепный сумрачный меч выглядел как простая железяка, которая больше не подавала признаков жизни и магии. Мое оружие погасло, я ощутила неприятный холодный укол в точке солнечного сплетения, говорящий о нарушении связи Сумрачного Странника с его Сайриксом. Я в ужасе уставилась на широко улыбающегося Рейса. Вот эта мощь! Вот это потенциал! И я не знала никого, кто мог бы провернуть подобный фокус и так легко, насильно оборвать чужую энергетическую связь. «Сайрикс же, плотно связан со мной, это не просто кусок металла, это настоящее духовное оружие, его нельзя просто взять и отобрать. Его вообще, по идее, чужому человеку брать нельзя. Как минимум ударит током, а может и вовсе уничтожить при попытке отобрать силой». Но этот Рейс стоял как ни в чем не бывало, ничего ему не сделалось при контакте с артефактом. И теперь вот он уселся напротив меня в наколдованное кресло, больше похожее на пафосный каменный трон. Вальяжно откинулся на спинку, скрестил перед собой пальцы рук и устремил на меня взгляд, который даже через зеленые стекла солнечных очков казался тяжелым. во что, я вляпалась вообще?» «Слушай, я не знаю, кто ты и на кой ты ко мне привязался». Начала я. Голос мой, несмотря на шок и растерянность, звучал уверенно и яростно. «Но если ты сейчас же не отпустишь меня, то...» «Нет, это ты меня послушай!» — оборвал Рейс, и голос его прозвучал столь жестко и властно, что я невольно заткнулась. «У меня к тебе есть важный разговор, и одно космическое предложение, от которого ты точно не сможешь отказаться!» Добавил он чрезвычайно коварным голосом и подозрительно лукавой улыбкой. «Предложение у него есть, ишь? Космическое, ты подумай только. Еще сидит тут с таким видом, будто он как минимум король вселенной, не меньше, способный кого угодно прогнуть под себя». «Нашелся тут радарный гибатор, Тилман, его раздери. Прошу тебе пока не делать поспешных выводов. Дай мне высказаться, хорошо?» «Развяжи для начала», — приказным тоном сказала я. «Немедленно!» Рейс задумчиво склонил голову на бок и изящно поправил дужку очков. Только сейчас обратила внимание, что на дужках виднелось множество рун и еще каких-то непонятных символов. У меня было хорошее зрение, позволяющее на таком расстоянии разглядеть подобные мелочи, но несколько символов и рун с моего ракурса видно не было, сложно сделать выводы. Но это точно какой-то защитный артефакт. Понять бы, от чего конкретно он защищал. «Если сделаю это, ты сбежишь и разговаривать со мной не будешь?» «Сбегу!» «И снова поколучишь меня!» Не спросил, а утвердительно произнес Рейс. «И так и прибью!» Яростно добавила я. «И ты еще удивляешься, что я тебе не отпускаю?» Насмешливо изогнула одну бровь Рейс. Я возмущенно фыркнула и резко отвернулась, желая всем своим пафосным видом показать презрение. Слишком резко. Длинные волосы как-то неудачно взметнулись в воздух, зацепились за нос, попали в рот, и мне пришлось совсем не пафосно отплевываться, так как руки-ноги были скованы. Так и не справившись с прилипшими губам волосинками, я раздраженно мотнула головой и возмущенно засопила, задрав нос вверх. Рейс наблюдал за всем этим сумилением и чуть ли не нежным голосом произнес. «Знаешь, мне нравится, когда ты злишься. Ты при этом очень смешная». «Смешная? Я смешная?» «Мне кажется, у меня мозги аж закипели от возмущения». «О, во небеса! Этот мужчина сегодня задался целью довести меня до белого коленя. Интересно, кто ему за это заплатил?» «Итак, к делу. Я хотел с тобой пообщаться». «Я не буду тебя слушать», — сказала твердо, зло зыркнув на Рейса. «Общаются без сковывания собеседник, это да будет тебе известно. Ты меня сковал, как пленницу?» «Будешь, будешь. Куда ты денешься?» «Ты же не хочешь, чтобы я снял с себя очки, верно?» «Кажется, тебе очень не понравилось смотреть мои ясные глазки напрямую». Я напряглась и внимательно посмотрела на Рейса. «Ты мне угрожаешь?» «Всего лишь предупреждаю», — расплылся в сладкой улыбке Рейс. «Я предупреждал тебя сегодня утром, но ты меня не стала слушать, и результат тебя вроде не сильно впечатлил, не правда ли?» «Я вообще не поняла, что между нами сегодня произошло». Пробормотала себе под нос. «Я в курсе, что ты ничего не помнишь. Но давай не будем повторять этот эксперимент. Второй раз за день откачивать тебя будет затруднительно». «Откачивать?» — переспросила хмуро «Ну да. Кстати, не рекомендую тебе сегодня снимать мой перстень. Без него ты вернешься в то состояние, в котором мне пришлось нести тебя до замка. Завтра отдашь его, когда ты спишься как следует. Сама поймешь, когда его можно будет снять». Голова шла кругом от потока информации. Так у меня не галлюцинации были, он, правда, меня нес на руках? Но зачем? В каком таком состоянии я была, что мне нужно было из него вытаскивать, и зачем мне нужен перстень? О небеса, что же со мной произошло после того, как я сняла с Рейса очки? Вся имеющаяся на задворках моей памяти информация о каких-нибудь подобных вещах вроде опасного зрения никак не совпадала с моей ситуацией. Да и чутье подсказывало, что я имею дело с чем-то совершенно новым, а чутью надо верить. Она у меня с прибабахом, конечно, но еще ни разу не обманывала. Я открыла бы рот, чтобы засыпать вопросами Рейса, но предупредительно поднял ладонь вверх. Вопрос ты будешь задавать потом, когда согласишься на мои условия. Я восхищенно посмотрела на Рейса. «Вот это да! Какая восхитительная мразь! Какой уровень самоуверенности! Мне о такой наглости мечтать и мечтать, если честно! Хотя меня нельзя было назвать нежной и скромной особой!» «Не собираюсь заключать с тобой какие-либо сделки!» Пронесла твердо. «Принципиально. Как минимум, пока подвешена к этой гнаровой скале и не имею возможности защищаться. А если ты продолжишь меня тут долго удерживать, то об этом рано или поздно узнает и мой наставник, и мои родственники, а ты понятия не имеешь, что это за люди. Они все миры и пространства перетрясут в поисках меня, если нужно будет, и тогда... Да мне все равно, кто все эти твои родственники и наставники. Они мне ничего не сделают и никогда нас не найдут, если я того сам не захочу». Уверенно отмахнулся Рейс впрочем ими не понадобится тебе искать, я верну нас в академию сразу же, как ты заключишь со мной сделку на моих условиях. а ты дашь согласие, уверен в этом мог бы тебя просто принудить дать его. но хочу, чтобы ты сама прониклась и согласилась. Хотя чтобы ты понимала, при желании я могу бы пойти коротким путем, потому что если сниму очки, ты согласишься на всё и будешь умолять меня о пощаде так же, как делала это сегодня а в таком состоянии тобой легко манипулировать. Но я же этим не воспользовался, верно? И к Академии тебя на ручках принес. Я? Умоляла? о пощаде? Ты с какого гнара вообще? Или, может, все-таки хочешь, повторим твою утреннюю ошибку? С улыбкой спросил Рейс. это его выражительная улыбка купе с невинным выражением лица, расслабленной позой и властным тоном здорово сбивала меня с толку. Кажется, я прям слышала скрежет шестеренок, которые сумасшедшей скоростью крутились в моей голове в попытке проанализировать информацию. Но крутились пока вхолостую, потому что ни до чего додуматься не могли. Даже какие-нибудь демоны-иллюзионисты все равно не подходили под Рейса, потому что не обладали подобным набором магических навыков. «Да ты кто такой чудовище?» Яростно прошипела я. Думаю, в эту минуту у меня даже слюна ядовитой стала от концентрации злости во мне, ну, честное слово. Жаль, что Рейс сидел далековато и не было возможности проверить на практике, так ли это. Ну, давай на чистоту. Рейс уперся локтями в колени, скрестил перед собой руки, чуть подавшись вперед. Какое-то время молча смотрел в одну точку, собираясь с мыслями. Потом заговорил. не вообще не помню, кто я. Обезоруживающе улыбнулся он. «Ты смотришь на меня и не веришь, вижу это по твоим глазам, но это правда. Все, что я о себе знаю, это имя и разрозненные факты о моих магических способностях, которые по большей части имеют совершенно хаотичный порядок в моей несчастной голове. И даже об обычной жизни я помню лишь кусками разрозненные вещи. Многим банальным вещам мне сейчас приходится учиться с нуля, как будто я какой-то жалкий младенец». Неприязненно скривился Рейс. «При этом в плане магии с легкостью совершаю такие вещи, о которых многие твои коллеги и мечтать не смеют. Звучит слишком уж пафосно и самоуверенно». Фыркнула я. «Ну уж, как есть». Пожал плечами Рейс. «Так вот, меня нашли вчера в анабиозном состоянии на втором уровне сновидений». «Да, лорд Туаратонг сказал мне». Рейс кивнул и продолжил. Ничего не помню о том, как оказался в том месте, где меня нашли, и почему я был в таком странном состоянии. Зато хорошо помню шок всех сумрачных странников, когда я потом из лекарского крыла этой вашей академии в легкую тащил всех присутствующих в сон. При этом даже не используя никаких специальных артефактов. Я просто плохо себя чувствовал в этом тяжелом реальном мире и инстинктивно тянулся туда, где мне было хорошо – в сновидении. «А в сновидении тебе сразу легче стало, что ли?» Рейс кивнул. Моментально, как кислорода глотнул. а Сейчас уже нет такого состояния, но вчера весь день было именно такое ощущение, как будто мне там, в обычной реальности, кислорода не хватает. А сейчас какие ощущения? А сейчас, ну, как будто привык к вечному недостатку кислорода, — хмыкнул Рейс. Есть ощущение привыкания, но мне уже значительно легче. А вчера было так нехорошо, что я своей магией задевала всех вокруг, и это имело плачевные последствия. И я задумалась. Странно, ни о чем подобном не слышала и пока не понимала, что бы это значило. Нет, ну, допустим, я сама не любила подолгу торчать в реальном мире, потому что мое тело за годы перманентного нахождения в эфире сновидений привыкло к этой материи и не любило задерживаться в реальном мире. Но Рейс описывал столь уструю реакцию, будто он на сновидений не выбирался не то что месяцами и годами, а целыми десятками, сотнями лет. Об этом я и сказала Рейсу, но он покачал головой. «Лор Туаретонг с какими-то вашими специалистами в первую очередь это проверил и твердо сказал, что я появился в эфире сновидений только вчера утром. И нашли меня чуть ли не сразу после моего появления там. Но мало кто тебя запульнул в это пространство. Лор Туаретонг не нашел никаких следов моего отправления откуда-либо. Это ни о чем не говорит» фыркнула я. «Многие следы можно заместить, тем более в сновидениях. Может, ты ухлёстывала за девушкой какого-нибудь пафосного идиота, а тот узнал о наставленных ему рогах и решил надрать тебе зад и отправить в нокаут через сновидение, припудрив тебя напоследок заклинанием забвения. Такой вот своеобразный пинок под зад от отвергнутого аристократичного женишка». Рэйас неожиданно в голос расхохотался, явно в красках представив себе эту картину, примерив на себя. Это самая забавная версия, которую я только слышал за прошедшие сутки. Да ты шутница. Да, никогда не замечала за собой этого таланта. Скептично проворчала я. В любом случае, даже если я кому-то там наставил рога, это не отменяет некоторых серьезных странностей и опасности для окружающих. Отсмеявшись, продолжил Рейс. «Я очень плохо контролирую некоторые всплески магии, но хуже то, что я задеваю ими массово окружающих и легко утягиваю туда, где им быть не нужно. Ты же знаешь, что если резко утянуть неподготовленного человека на нижний уровень сновидений, то ему может стать плохо, вплоть до остановки сердца и развоплощения?» А ректор объяснил, что такое случается. Но и вчера я сам вынужден был наблюдать такую картину, когда случайно утянул на третий уровень юных адептов, просто оказавшихся рядом со мной в неподходящий момент. Насколько знаю, они до сих пор пребывают в лекарском крыле. Их жизням больше ничего не угрожает, но сам факт такой массовой беды заставляет напрячься. И это юные сумрачные странники. А что будет, если я так случайно утяну в эфир сновидений просто случайных прохожих на улицах, которые окажутся неспособными к сновидческой магии? Они же тогда точно не выживут, если их насильно утянуть, и их гибель будет по моей вине. Ну и... хватает у меня еще других странностей. Например, любовь к расхаживанию без одежды, ага. Ехидно подумала я. «Все это прелесть, как отвратительно, конечно, но от меня тебе что надо?» вздохнула устала. «Мне нужно, чтобы моим куратором была именно ты. Помоги вспомнить, кто я». Рейс внимательно посмотрел меня в глаза. «Помоги узнать, как и почему я оказался в эфире сновидений. Найти того, кто со мной это сделал. Я хочу с ним поговорить глазу на глаз». Добавил таким тоном, будто этих глаз хотела лишить. Помоги обрести полноценный контроль над моей силой. Я не знаю до конца, на что способен, что могу вытворить в следующий момент. Меня постоянно выкидывает из реальности в сновидение, я не умею это контролировать. Просто не понимаю разницу между сном и явью, когда я ее пересекаю, понимаешь? Я нахмырлась. Типичное поведение новичка-сновидца, который еще не научился грамотно отличать сон от яви. Вот только передо мной сидел совсем не новичок. Вообще не новичок. Я бы прямо сейчас присвоила Рейсу звание Верховного Мастера и попросила его о парочке индивидуальных занятий, если бы Рейс совершал все свои действия осознанно и продуманно. Ну и, если бы не моя гордость, да, гордость не позволила бы мне обратиться к такому нахалу, даже если бы Рейс действовал осознанно. У нас для этого существует Матрикс, произнесла я. «Артефакт изготавливают индивидуально, для каждого сновидца. Он имеет абсолютную точность, позволяет быстро определять, в каком пространстве находится сумрачный странник». «Этот ваш лорд Туаретонг рассказывал мне о чем-то таком...» задумчиво потер подбородок Рейс. «И вроде сказал, что эту штуковину попробуй для меня изготовить. Но в любом случае, это не влияет на суть дела. Хочу, чтобы именно ты вплотную занялась моей персоной». Последняя фраза прозвучала откровенно двусмысленно. И неспроста, судя по ехидной улыбке Рейса. Но я проигнорировала это и только спросила. «Почему я?» «Ты мне нравишься», — просто ответил Рейс. «Да и Кобай нашептал, что только тебе можно доверять целиком и полностью, и что только ты способна мне помочь». «Кобай? Потом вас познакомлю», — отмахнулся Рейс. «Он также сказал, что тебя можно заинтересовать лишь демонстрацией силы, иначе ты пошлёшь лесом и даже слушать не станешь». «Не знаю, кто такой этот комбай, но он был, ох, как прав». «Да я и сам без его подсказки чую в тебе гениального сумрачного странника». «Нет, я не льщу», — вмыкнул Рейс, заметив мое скептичное выражение лица. «Это просто факты, Фелиция». «Тебе стоит обращаться ко мне, мисс фил, процедила я сквозь зубы. «Лучше буду обращаться к тебе, как моя госпожа». «Но только наедине», — с двусмысленной улыбкой добавил он. «Ну чего ты рычаешь, лучезарная моя?» Тебе же нравится чувствовать свое превосходство и демонстрировать силу. Ну вот, я готов тебе предоставить такой плацдарм для наших игрищ. Попозже. Мысленно представила, как кидаю в рейс дротик и попадаю точно в цель. И еще раз. И еще. О, да. Руки так чесались начистить ему слишком довольную жизнью физиономию. Ну, невыносимый человек же. Ты мне как с тобой работать предлагаешь? Легко и с удовольствием. Пожал плечами Рейс. «Ежедушечка! Разве со мной могут быть какие-то проблемы?» Не удержалась и тихонько постучала затылка москового, которая так и продолжала быть намертво прикованной. «Запульните меня кто-нибудь ядовитый дротик, чтоб не мучилась!» «Да мне-то на кой все это нужно? Зачем мне с тобой возиться, что-то пока не пахнут твои слова никаким косметическим предложением?» — хмыкнула я. «Взамен за твою помощь я покажу тебе в сновидениях то, что ты никогда не видела. Мне действительно есть чем тебя удивить». «Ойли», — скептично усмехнулась я, — «есть у меня сомнения на этот счет, знаешь ли». «Сейчас я их в два счета развею всего двумя фразами», — твердо произнес этот самоуверенный негодяй. «Вот скажи, на каком уровне сновидения мы в данный момент находимся». Я, пожалуй, плечами и неохотно призналась. Сотрудняюсь ответить. С первого взгляда это пространство вообще не похоже ни на один уровень. Первый уровень является хаотичным набором кусков реальности со строго очерченными границами. Мы называем его Лехенмайла. Его все видят в обычных снах. Второй представляет собой аналог первого уровня с более густой энергетикой осознанных снов, так называемый Бегарен Майла. Сюда уже проходят не все. А третий Хергарен Майла похож на зеркальный мир, туда способны пройти только сумрачные странники и нечисть. У каждого уровня свой особый энергетический фон, но здесь я ни один из них не ощущаю. Визуально похоже на второй уровень, но... никак не могу нащупать граница. Сумрачные странники всегда прекрасно их ощущают, потому что осознанные сны даже самых крутых магов имеют строго очерченные границы. Отдельно взятый клочок сновидения, на котором происходит некое действо. Даже если кажется, что снятся бескрайние просторы океана, на самом деле это лишь небольшой его постоянно меняющийся кусок, у которого есть четкие границы, и их любой мой коллега быстро найдет. А тут я не могла их нащупать, будто границы были где-то невероятно далеко или их не было вовсе. «Но это же невозможно вроде как». «Или нет?» Рейс, понимающе покивал и сказал, «Это пятый уровень». Мне показалось, что я ослышалась, поэтому переспросила. «Какой? Пятый?» Невозмутимо повторил Рейс, с интересом наблюдая за моими вытаращенными глазами. «Ты бредишь», — уверенно мотнула головой. «Существует всего три уровня сновидений, их просто нет больше в природе». «Кто тебе это сказал?» «Да это же всем известно!» «То есть всем известно лишь начальные уровни, и господа всезнающие навязывают это понимание остальным». «Как это противоречит моим тезисам?» Я умолкла, ошеломлён и услышана. Ещё раз огляделась по сторонам, жадно вглядываясь в каждую мелочь, сканируя обстановку уже более тщательно. При внимательном рассмотрении можно было отметить много необычных энергетических потоков, которые я не видела на знакомых мне уровнях сновидений. Неужели Рейс говорил правду? «Если никто из вас не погружался ниже третьего уровня, это не значит, что их не существует», продолжил Рейс. «Это всего лишь значит, что никто из вас туда не погружался. Это как космос. Люди когда-то тоже не знали, что там творится высоко в небе, а потом открыли много всего интересного. Так и тут дела обстоят». «Если это пятый уровень, значит, существует и некий четвёртый?» — спросила с волнением. «Разумеется. Ты же не думаешь, что вместо него есть пустота, которую надо перепрыгивать?» «Но как? Не понимаю. Уровень сновидения на самом деле очень много», — пожал плечами Рейс. «Я прохаживался только до седьмого, но и советовал прогуляться до десятого, говорил, что там тоже есть на что посмотреть». «Опять этот Коба, кто это такой вообще?» Не припоминаю коллег с таким именем. Охотно ему верю, но я пока и тут не нагулялся. «Да и реальная жизнь тоже сама по себе прекрасна, у меня пока просто не было времени погрузиться глубже». Я бы схватилась за голову, если бы руки были свободны. Но руки скованы, так что за голову приходилось хвататься мысленно. А вот тихонько поскуливать от свалившейся информации вполне можно было и вслух. Что я и делала. «Что? Тяжко осознать, да?» — понимаешь, усмехнулся Рейс. Я молча кивнула. Моя картина мира сейчас рушилась, и мозги скрипели от натуги в попытке осознать услышанное. «Я могу научить тебя погружаться на все уровни сновидений», — тоном Змея-Искусителя произнес Рейс. «Открыть их для тебя, помочь провести твои персональные трупы. Только для тебя одной. В обмен на помощь мне. Как тебе такое предложение?» «Что ж...» Вынуждена была признать Оно действительно звучало космически